Яншо, 23 июня 2002 года. Мелисанда. Павильончик Мадам Чень типичен для традиционных домиков юга. Незатейливый, сложен из кирпича и, конечно, с покатой крышей из ультрамариновой черепицы с изогнутыми краями. Прелестное обиталище. Вдали, за двумя крупными деревьями, стоящими по обочинам улицы, далёкая от туристического оживления, виднеется забравшаяся на высокий отрог пагода, а вокруг расстилаются бескрайние и великолепные пейзажи возделываемых полей. Волшебные виды с древних истампов — рай для живописцев. По возвращении с прогулки по окрестностям Яншо нас в отеле ждало сообщение, оставленное у Удзянем. Молодой человек сообщал нам имя и адрес поодаль от посёлка. Воодушевившись, мы решили наведаться туда сейчас, ведь было только четыре часа. Нам открывает старая дама. Она всё ещё красива. Худенькая полукровка с тонкой талией. Седые волосы собраны в высокий пучок, открывающий овал её морщинистого лица, с выступающими скулами и прямым маленьким носом. Она в бледно-розовом кардигане, изысканно расшитым, прекрасно на ней сидящим, а на груди его скрепляет серебряная брошь, изображающая дракона с чёрной жемчужиной в пасти. Гийом, несомненно, обратил внимание на это великолепное украшение — Если правильно помню, он как-то говорил мне, что жемчужина, которую охраняют химерические фигуры такого типа, священна, ибо обладает высшим знанием и может, согласно даосским верованиям, исполнять любые желания. Мадам Чень внимательно рассматривает нас обоих, переводя взгляд своих миндалевидных глаз, отливающих тёмным бархатом. Она явно взволнована, так что даже с трудом стоит на тонких ногах и вынуждена на несколько секунд опереться о дверной косяк, Она прикладывает руку к рту, будто задыхаясь. «Меня вдруг охватывает прилив нежности к этой женщине, и это сильнее меня. Она — китаянка с картины. От какого-то ужасного чувства перехватывает горло. Кажется, я знаю её так близко, что могла бы различить в густой толпе». Она без слов отступает, приглашая нас пройти, и снова тщательно запирает за нами дверь. Мы проходим дворик, в нём чайные деревья и цветы в горшочках, потом попадаем в очень длинную комнату, занимающую больше половины всего дома. Здесь довольно прохладно. Удивительно, если вспомнить, какая изнуряющая жара царит на улице. В нос ударяют запахи масляных красок вместе со скипидаром. А может быть, это всё плод моего воображения? Большие окна, не столько высокие, сколько широкие, выходят на сменяющие друг друга анфилады гор. Несколько окон пула открыто, а в комнате веет приятный ветерок. Роскошная обстановка. От неё может закружиться голова. Висящие на стенах работы всевозможных размеров и форм наводят на странную мысль, что мы попали в святилище арт-коллекционера. Ни одна из картин не вставлена в раму. Повсюду превосходная живопись масляными красками местного автора, огненно-рыжий и чрезвычайно насыщенный цвет преобладает. Есть ещё и стампы и множество свитков, выбеленных тушью. Но на настенных коврах повсюду каллиграфические записи классических стихотворений, украшенных пурпурными печатями, ослепительно. Широкая скамейка, покрытая шёлковыми подушками, стоит рядом с креслом-качалкой. Парчёвые занавески с бахромой, расшитые золотыми и серебряными нитями, обрамляют оконные рамы. Напротив бросается в глаза пианино. Это место обладает притягательностью и душой. Пожилая дама всё тем же безмолвным жестом приглашает нас присесть в этой безмятежной гостиной. Затем она предлагает нам чай у лун, обойдясь минимумом слов на великолепном французском с едва слышным китайским акцентом. Наша хозяйка исчезает. Я пользуюсь моментом и шепчу Гийому на ухо несколько успокаивающих слов. Он ни в какую не хочет пить, не знамо что, и это легко понять после всего, чего он насмотрелся на ночном базаре. У лун -ча". Он тебе понравится. Означает «Чай чёрного дракона». Это из окраски чешуек, то есть... Ой, что я говорю. Чайных листьев. Их часто заваривают целыми. И они должны окислиться, да? Частично да. А, кстати, о драконе. Ты заметила, что он у неё на кофте? Ещё бы сразу. И знала, что и ты обратишь внимание. Вот был бы прекрасный экземпляр для твоей коллекции, говорю я насмешливо и тихо. Не так ли? Разговаривая с ним... Я тем временем осматриваю прекрасную гостиную, элегантно обставленную и опрятную с азиатской меблировкой. В ней явственно пахнет пчелиным воском. Рассеянный свет проскальзывает сквозь шторы из тоненьких полосок тёмного дерева. Они против солнца и дают радужные отблески. Меня восхищает один из тамб, особенно удачный, необычайной изысканности, с невероятным чувством детали. Впереди в тени высится мрачный баньян с тонким стволом. Его раскидистые листва выписана с ажурной тонкостью. Сквозь неё различимо ночное небо, подобное растрепавшимся кружевам, и прозрачная луна, а мимо проплывают искрящиеся волны облаков. Между двух этих уровней изображены рисовые поля, как диковинные зеркальца в форме подковок, обрамлённых в чёрное и связанных друг с другом, от которых исходит ослепительное сияние. Вдали видны смутные очертания возвышающегося надо всем холма. Отрываюсь от созерцания этого гармоничного пейзажа и скольжу взглядом по изящным безделушкам, расставленным на старинных предметах мебели. Глаза на мгновение задерживаются на матовом кофейнике с двойным носиком и головой феникса из серовато-зелёного фарфора. Потом снова блуждаю взглядом и, наконец, останавливаюсь на фотографиях в рамках. Они стоят на красном комоде, покрытом потрескавшимся лаком, рядом с телефонным аппаратом из бакелита. Это уж совсем из других времён. «Легко различить тут мадам Чень. Неотразимую, с лучистой улыбкой, прилипшей к губам, позирующей в день свадьбы под руку с женихом. Они составляют чудесную пару. Невольно думаю о том, какой же это был красивый мужчина. Луналикий, очень располагающий внешности, а густые волосы цвета чёрной туши умело напомажены, прядка аккуратно уложена на бок. Он очарователен. Как и она сама». Этот снимок весь дышит жизнерадостностью и беспечностью. Скромно встаю и подхожу поближе. Гийом стоит рядом. Оттиск потускнел, но лица разобрать нетрудно. Это действительно молодая женщина с картины. Сходство столь точное, что я подавляю крик. Да на ней же платье с карпами, видел это? На сепии не так различимо, с первого раза можно не заметить. Наше внимание переключается на следующую фотографию. На ней сделаны недавно Евразийец лет тридцати пяти, с тонкими и правильными чертами лица, вид у него раскованный. Наверное, её сын. Лицо — копия невесты, — шепчет сквозь зубы Гийом. И нос такой же европейский, как у мадам Чень. Любопытство побуждает меня рассмотреть и третью фотографию. Это обклеено чешуйками, которые невозможно отделить. Ого! Вот опять пожилые люди, похожие на нас. Я с трудом глотаю. Вдруг сама слышу стук своего сердца — Оно заколотилось, как сумасшедшее. Это может выбить из колеи, вдруг оказаться перед изображением нас с Гийомом, какими мы можем стать через сорок лет. Они улыбаются в объектив, и блеск, мерцающий в их глазах, отдаёт уж не знаю чем, но чем-то магическим. Они так любят друг друга, что сияют любовью изнутри. Вот какое пламя придаёт им столько красоты. Они держат за руку азиатского малыша, тихо-тихо замечает Гийом. Мальчуган не старше трех лет. Он похож на маленького Будду, весь упакованный в костюмчик, надетый для фотографирования и состоящий из золотисто-жёлтой рубашки с китайским воротничком и подобранных под цвет штанишек. Он широко улыбается, и от улыбки его раскосые глаза растянулись до самых висков. На голове непокорная растрёпанная шевелюра, чёрная и блестящая. А взглянув на его очаровательный прямой носик, Не приходится сомневаться, что в жилах у него течёт кровь матери. «Должно быть сын мадам Чень, когда он был совсем юным, хоть и малыша а узнать его до смешного легко». «Да, ты права, это бросается в глаза». Они смотрят на фотографа с одинаковым выражением на лицах, бесконечно нежным. «У всех одинаковые глаза, да. Это то, что в людях меняется меньше всего», — шёпотом подтверждает Гийом. «Позвякивание чашек возвещает нам о неминуемом возвращении нашей хозяйки». Долго не раздумывая, мы вновь усаживаемся, устыдившись нашего бестактного любопытства. В руках у неё лакированный поднос, а на нём целый ряд пиал из обожжённой и эмалированной глины молочного цвета, и она осторожно ставит поднос на стол. Она садится напротив нас. Тикают часы, и от этого звука тяжёлая тишина становится гнетущей. Как затишье перед бурей. Я вижу тонкую сеть трещинок на блестящей поверхности чайного сервиза. Мадам Чень бросает на нас быстрые взгляды, проницательные, то и дело нервно поправляя юбку. Она сбивается на коленях, а потом переключается на кофту. На ней она тщательно разглаживает воображаемые складки. Ногти узловатых рук кокетливо наманикюрены в цвет розовый лосось. Вот теперь она успокоилась. «И всё время эта мимолётная интуиция, неуловимая, будто я уже давно знаю её». Прошла долгая и бесконечная минута, прежде чем она глубоко вздохнула, откашлялась и на выдохе произнесла. «Прошу вас извинить меня. Ваше появление лишило меня дара речи, ведь я жду вас уже так давно». Слова звучат на удивление спокойно и размеренно, очень размеренно, будто выбрана для сообщения о плохих новостях. Я чувствую, что вся напряглась, готовая к удару. Медленно перевожу взгляд на Гийома, чтобы встретиться с ним глазами. Часы больше не тикают, и я уже не дышу. Время повисло. Видя нашу подавленность, она с улыбкой уточняет немного дрожащим голосом. Всего 30 лет, если уж быть точной. Точный счёт времени я потеряла. Годы, знаете ли. Я встречаюсь взглядом с Гийомом, он так же озадачен, как и я. Потом впиваюсь глазами в неё в поисках объяснений. Да что она такое говорит, какая-то бессмыслица. Чтобы скрыть неловкость, она подносит к губам ароматный напиток, делает небольшой глоток и продолжает. Вы так на них похожи. Она как будто осторожно продвигается дальше. Да, опять то самое, моя рука снова в огне. Она пытается уберечь нас, но от чего, чёрт возьми? Тембр её голоса хриплый, почти мужской, хотя она держится очень осторожно и робко. Не хочу ни на что реагировать. Пусть она сама задаст ритм беседы. Китайцы любят двигаться потихоньку. Она снова отпивает глоток, мы тоже. Чай отменный. Тонкий цветочный вкус с фруктовыми нотками. Ни малейшей горчинки, как чистое прекрасное вино. Чистое, опьяняющее наслаждение. Животный страх перед тайной, которую она сейчас откроет нам. Избежать, попытаться отвлечь внимание, выиграть время — Краем глаза я вижу, как Гийом покусывает нижнюю губу. Старательно подбираю тон, который кажется мне самым непринуждённым, и наименее рискованную тему для беседы. «Какой у вас вкусный чай, мадам Чень?» Спрашиваю себя, соблюдает ли она во всей строгости ритуал чайной церемонии, водит ли чашечкой вокруг, чтобы распространилось благоухание, и следит ли за троекратным повторением каждого этапа. Первый круг — для земной жизни, второй — для духов, а третий — для небес. Выцаряется безмолвие, гнетущее, сродни тому, что устанавливается, когда необходимо скрыть слова, произносить которые недозволено, и полностью лишая беседу возможности начаться. Левая нога Гийома конвульсивно подёргивается. Я чувствую, что внутри он весь кипит. И снова слышу тиканье часов. Одна секунда, другая. Такое напряжение, что воздух кажется впору резать ножом. Не выдержав, он предпринимает попытку вывести старую китаянку из суровой замкнутости. «Если позволите, мадам Чень, на кого мы так похожи? Не могли бы вы побольше рассказать нам о них, прошу вас?» Она едва заметно кивает, не проронив ни словечко, и ставит чашку. Я, затаив дыхание, хватаюсь за свою. «Называйте меня Лянь». «Это значит на мандаринском «лотос», — говорит она. Мелисанда Фаринели, а это Гийом Кальван. Большое спасибо, что согласились принять нас, — вежливо откликаюсь я». Снова долгая пауза. Еём рядом со мной уже раскалён до бела. Я бросаю на него быстрый взгляд. «Любовь моя, не торопи событий. Предоставь мне говорить, ты сейчас её напугаешь, и она схлопнется, как устрица». Делаю ему большие глаза, хотя и знаю, он прикинется, что не заметил этого. Он не владеет собой, хочет всего поскорее. Я украдкой наблюдаю за ним. Он ёрзает в кресле и, наконец, выдвигается на самый краешек, будто сейчас вскочит. Теперь он, весь напрягшись, очень близко к Лянь, сидит, упершись скрещенными руками, себе в колени. Его терпение истощилось быстро. Тигр перед прыжком. «Мы пришли поговорить с вами о картине», — пробует Гийом, и мне его голос кажется слишком грубым. Ничуть не удивившись, ляня осведомляется напрямик. «Она у вас с собой?» У меня вырывается вздох. Это разом выходит накопившийся внутри стресс. Импульсивный, он живо парирует, она во Франции. Как это досадно, молодые люди. Пожилая дама немного хмурит тонкие брови, я задерживаю дыхание, сердце снова колотится, как безумное. Но мы захватили репродукцию, отваживается Гийом, вынимая фотографию из футляра. Дрожащей рукой Лянь берёт её, нащупывая другой рукой очки, подвешенные на верёвочке, обвитой вокруг шеи, и внимательно всматривается омрачившимся взглядом. Она вдыхает глоток свежего воздуха, пытаясь сдержать захлестнувшие её эмоции, и приподнимает полумесяца стекол, чтобы аккуратно промокнуть веки платочком, вынутым ею из рукава кофты. Её охватывает волнение. Мне хочется крепко-крепко обнять её. Я люблю эту женщину, как свою родную бабушку. Это озарение снизошло сразу в тот самый момент, как она открыла дверь. Это приводит в замешательство. Гийом тоже взволнован интересуется, уже догадываясь. «Девушка в Анисово-зелёном платье, ведь это вы?» Она отвечает не сразу, вытирает слезу, появившуюся в уголке глаза, вздыхает, откашливается и, наконец, разумеется, молодой человек — это я. Надо, впрочем, добавить, что мне тут немножко меньше лет, и у меня немножечко меньше морщин. «Вы восхитительны», — шепчет Гийом, чуть коснувшись фотографии, деликатнейшим жестом, который ничуть не удивляет меня, охваченную таким же порывом доброжелательности. «О, умоляю вас». Она поднимает на нас глаза, полные слёз, и продолжает. «А та пара позади меня». Это, конечно, моя дрожайшая Мадлен и её супруг Фердинанд. «Мадлен и Фердинанд?» «Да». Картина была написана в самом конце их жизней. Мы были друзьями. Они угасли естественной смертью, во сне, в одну и ту же ночь. А нашли их ранним утром, обнявшихся и заснувших вечным сном. Как они умели так любить друг друга, эти двое? Жаль, что детей у них не было. Но скажите мне, какая у вас с ними родственная связь? «У нас её нет», — возражает Гийом, бросив взгляд на унаследованные от отца часы. Мадам Чень внимательно смотрит на них. Старая дама нервно разглаживает складки, на юбке которых нет. Только ей одной кажется, что она заметила их. «Следуйте за мной». Вдруг с таинственным видом, говорит она, с трудом вытаскивая себя из кресла слишком глубокого для её преклонных лет. Слегка сгорбившись, она поворачивается и выходит. Мы идём следом, вдыхая её одеколон, напоминающий аромат свежесрезанных садовых роз. Она ведёт нас в комнату, полагая её спальню, Тут приятно пахнет жасмином и рисовой пудрой. Освещение великолепное. На палисандровой этажерке всё несметное богатство баночек с кремом, пузырьков с духами и круглых коробочек, переполненных украшениями и старинными гребнями из почерневшего серебра. Ещё здесь есть настенные бронзовые часы, оригинальное зеркало с рукояткой из слоновой кости и щётка для волос. Невольно привлекает внимание покрывало — Пальчеворка по-тибетски. Хлопковая ткань, богато расшитая узорами и фигурками, выглядит еще живее от того, что весь периметр украшен разноцветными помпонами. Шёлковый свитер бело-розовый, как вишни в цвету, небрежно свисает с низкого табурета. Пурпурная думочка в форме стилизованного тигра лежит между горбами взбитых подушек. Грациозным жестом Лянь сворачивает бамбуковую штору. Красновато-коричневая завеса у окна взвивается от порыва ветра. По краям карниза раскачиваются оранжевые фонарики. Я вдруг осознаю, что мадам Чень неподвижно стоит, глядя на нас. И тут, словно в замедленной киносъёмке, я поворачиваюсь вправо. И там я вижу их. Силы небесные. Из горла невольно вырывается что-то невнятное. На стене вертикально висят над кроватью два больших прямоугольных панно. Остальные части триптиха. Сомнений никаких. Я пошатнулась, увидев их. Они в одной рамке из чёрного дерева, похожей на ту, что осталось у нас дома. В ушах звенит. Я ошеломлена. Чувствую, что надо на что-то опереться. Мне трудно дышать. Я не в силах осмыслить. Лоб взмок. На нём каплями выступает пот. Гийом, открыв рот, но не издав ни звука, нежно дотрагивается до моей руки, стараясь успокоить. На его лице изумление. Старая китаянка выдерживает паузу. Она с вызывающим видом гордо подняла голову. Этот небольшой драматический розыгрыш забавляет её. Откашлившись, она, наконец, объявляет с большой нежностью. «Вы можете увезти их с собой. Отныне они принадлежат вам. Они ждали вас. Я хранила их в надежде доверить тому или той, у кого отыщется центральное панно. Поймите, это было их последним желанием». Мадлен и Фердинанд были моими дорогими друзьями. Да нет же, больше, чем друзьями. Они стали моей семьёй. Это безумие, — бормочет совершенно обескураженный Гийом. Он шагнул вперёд, чтобы помочь Лянь. Та поднесла руку картинам, снимая их со стены. Мадам Чен отступила, чтобы не мешать ему. Гийом забрал их одну за другой и перенёс в гостиную. Аккуратно прислонив их к спинке дивана... Он отошёл, чтобы в волю полюбоваться, пытаясь проникнуть в их тайну. «Они необыкновенные», — шепчет Гийом, потрясённый до самых глубин. «А не будет ли нескромно спросить имя художника?» Лицо Лянь расплывается в широкой улыбке. «О, а я-то думала, вы уже сами догадались». А потом, после краткого молчания... «Он перед вами, дорогой мой», — признаётся она совсем просто, не без гордости вздёрнув подбородок. Гийом сглотнул... «Боже, этого не может быть!» «О, Лянь! О, вы! Какой же вы талант!» «Запинаясь, бормочет он, не в силах справиться с удивлением!» «Как я тронут, что наконец-то объединил вид и имя нашей картины!» «Да вы же, как сказать вам, вы прекрасный человек, такой великодушный!» «Если я не могу совладать с мыслями, стиль ваших работ так похож на вас!» «Сделала, знаете ли, что смогла!» «Но при этом я так мало знаю вас!» «О, как мне неловко! Мне так жаль! Я не знаю, что сказать!» «Вы знаете меня намного дольше, чем полагаете, Гийом!» Возражает быстро, приходя ему на помощь своим ответом мадам Чень, глухим, едва слышным и дрожащим от волнения голосом, однако лицо у неё непроницаемое. Я внимательно вглядываюсь в глаза Лянь в тщетной надежде увидеть там разъяснение. «Как странно!» С этими словами... Она поворачивается спиной и принимается рыться в старом сундуке императорских времён золотыми пряжками. Она вынимает из ящичка документы, ветхую верёвочку и пару швейных ножниц. Должно быть для упаковки холстов. И ещё один платочек, безупречно выглаженный, которым она снова незаметно вытирает веки. Никто из нас не смеет произнести ни слова. Часы тикают. Меня вдруг захлёстывает волна нежности. Из стыдливости я снова удерживаю себя, не вскакиваю, не бросаюсь обнимать её. Ангел пролетел. Потом два. Гийом гладит мои пальцы, мы смотрим друг на друга долго и растерянно. Мадам Чень начинает заворачивать рамы. Мы подходим поближе помочь ей. Я тоненьким писком выдавливаю из себя. Лянь, мы ничего не поняли. Видите ли, дело в том, что мы никогда не слышали об этих мужчине и женщине. Мадлены Фердинанди, кто они? Вы не могли бы нам прояснить? Игиом, склонив голову набок с нежной настойчивостью, я очень прошу вас, Лянь.